Ну ты даёшь. А что ему было ещё делать? Ждать, пока убьют? Я так понимаю, он тебе вчера рассказал свой вариант про изшедшего. А я вот слышала оба, и они меня окончательно достали. Отныне с каждым из этих двух обормотов я стану общаться только в присутствии второго, чтобы не ездили по ушам две несчастные жертвы. Ты что, испугался Юст? И же нельзя сводить вместе? Ольга сердито плюхнула в тазик последнюю рубашку и торжественно вручила миротворцу. «А я вот решила, что их наоборот, хоть раз надо свести, чтобы они полаялись в свое удовольствие, отвели душу и сказали друг о друге все, что они думают, в глаза. А я послушаю. Мне тут подкинули чудесную идею, как это организовать без жертв, так что передай Артура, чтобы готовился. Мне что-то кажется, он не захочет. Не захочет его дело». Только он должен понимать, что я устраиваю это безобразие специально, чтобы выяснить, кто из них сколько лапши мне навешал и о чём именно. И если кто-то откажется, то сам понимаешь, какой я из этого сделаю вывод. Раз Артур рассчитывает, что его позовут обратно, значит, он всё же хочет вернуть всё как было. Так вот, это единственный путь. — Ой, не знаю, — Юс с видимым сомнением покрутил головой. — Может, и обидится, что ты ему условия ставишь. В самом деле, что это за любовь, которая нуждается в проверках и уточнениях? — И это мне говорит человек, который влюблялся несчетное число раз и столько же разочаровывался, когда его бросали из-за денег. — Но при чем тут мои сердечные проблемы? У вас-то дело не в деньгах. Ольга устало прислонилась к буфету, медленно вытирая руки, так и не постиранным полотенцем. Ну, я ещё понимаю, Артура не может этого постичь. Но ты-то должен был соображать. Их ведь двое, и они оба мне не чужи. Обоих я по-своему люблю. Почему я должна разрываться пополам из-за того, что они грызутся между собой и требуют от меня такой же бессмысленной ненависти? Я тогда тоже могу сказать, что за любовь, когда человек переживает только за себя, когда любимая женщина потихоньку с ума сходит, а ему наххать Драматург задумчиво полюбовался на Тази, который держал в руках, и очень серьёзно спросил: "А ты не боишься потерять обоих?" "Знаешь", вздохнула Ольга. "Честно говоря, мне будет легче расстаться с обоими, чем служить вечной помойкой для их ненависти. Всему есть свои границы, и вчера эти два параноика их перешли. Только я тебя умоляю, не делай такое лицо". "Какое?" не понял Юст. Такое, какое ты всегда делаешь, когда тебя посещает гениальная идея для новой пьесы. Попробуешь об этом написать, я тебя сама убью. Не дожидайсь Диего. Выпроводив участие соседа, Ольга накрепко заперла дверь, чтобы никто не побеспокоил её, осторожно присела к зеркалу. Коробочка с березовой помадой стояла там же, где и всегда, среди прочей косметики и даже немного припала пылью. Столь ценный подарок Ольга использовала только в особенных случаях, а особенного случая давно не выпадало. Как он говорил, взять в руки, подержать, пока согреется, и направленно подумать. Что такое направленно думать, она, разумеется, не имела понятия, а спросить стеснялась. Но он же видел, что перед ним обычная девушка, а не наделённая силой. Значит, такое думы не должно быть доступно любому, и магам для этого быть не надо. Может, сама коробочка волшебная, и он собственной силой чувствует, когда о нём направленно думают. Король говорил, что этот красавчик мощнейший менталист. Так может он как-то телепатически на расстоянии умеет связаться. Но в конце концов сам же сказал и сам предложил обращаться, если что. Причина столь странной симпатии могущественного эльфа к неэстетичной раструппе человеку осталась для Ольги загадкой. Вряд ли эльфа можно соблазнить её сомнительными прелестями, неужели только из-за помады? Эльфы, конечно, чудаки, это все говорят, но неужели настолько? Или всё гораздо проще. Увидев столь убогое существо, великодушный эльф переполнился состраданием и пожелала оказать бедняжке какую-нибудь гуманитарную помощь. Хоть до сих пор неловко вспоминать: сонная, помятая, непричёсанная, в одних трусах, причём мужских, да ещё несла всякую чушь и даже додумалась к эктничий телефончик попросила. А он возьми, да и вправду да ей, но не телефончик, а некий магический аналог пейджера, что ли. решил, что направлено думать, скорее всего, должно означать мысленный зов. Ольга честно трудилась минут 10, призывая златокудрого эльфа в различных выражениях с различными интонациями. Она уже начала склоняться к мысли, что над ней бессовестно подшутили, как вдруг из-под потолка раздался негромкий мелодичный голос. Извини, ты не могла бы не кричать так оглушительно? Ой, простите, пролепетала Ольга. Я же мысленно Вы люди даже мысленно ухитряетесь орать дурным голосом. Я слышал с первого раза, что ты хотел. Мне нужен совет, торопливо подбирая светские выражения, принялась объяснять Ольга. Вернее, нужно, чтобы кто-то мудрый и беспристрастный рассудил одну неприятную ситуацию. А мы можем это как-нибудь лично обсудить. Ну тут долго объяснять. Где ты? Я, хмм, как вам объяснить? Может, лучше скажете, где вы находитесь? Да я вас найду. Я нахожусь у зеркала в твоей комнате, в дворце. Ой — Ой-ой-ой, — испугалась Ольга, — уходите оттуда скорее. Это давно не моя комната. Там живет другая девушка, и если она войдет и увидит вас... — Тут-то я смотрю косметика совершенно иных цветов, — невозмутимо констатировал господин Райл. И духи совсем другие, отвратительные духи, должен заметить, и зеркало чистое. — Так где? — В лоскутном квартале. — Ой, вы же не знаете города. Я учился в этом городе триста восемьдесят лет назад. «Улица Трех Кистей еще находится на прежнем месте?» «Да», — растерянно выдохнула Ольга. «Кафе «Веселая корова», знаешь?» «Знаю, только там сейчас не кафе, а дешевенький такой кабачок, в который не рекомендуется заходить приличным девушкам. И вам там тоже не понравится. Встретимся у входа, потом решим». «Ой, подождите!» — закричала Ольга, вспомнив, что именно у входа в «Веселую корову» находится основная съемная точка квартала — и ждать там ещё хуже, чем внутри. Но проворный эльф уже отключил зеркало. Оставалось только надеяться, что он придёт туда первым.